Глава двадцать пятая. Люди подписывали договоры с некоторым непониманием. В их головах с трудом укладывался смысл того, что каждый должен будет вернуть мне стоимость предоставленных товаров. Но тут очень к месту действовал принцип подчинения титулованным особам, так что все прошло пусть и с некоторым ворчанием, но все же гладко. «Настоятельно рекомендую вам успеть выработать всё предоставленное к осенней ярмарке. Если появится возможность распродать товары раньше, мы непременно этим воспользуемся». Громко, так, чтобы слышали все, объявил Кури. В этот раз товары были в основном для женской части населения. Мужчины, коих было всё же меньше, хмуро стояли рядом, ожидая, пока вся эта канитель с нитками была. тканями и лентами закончится. Для них мы привезли некоторые материалы и кое-что из инструментов, которых не хватало. Как продвигаются работы? Подойдя к мужчинам, пока Кури разбирался со списком, спросила я у одного из тех, кого посчитали непригодным для войны. Мы утеплили уже всё, кроме трёх домов, моя принцесса. Тихо, склонив голову перед моим красным платьем, В течение пяти дней всё закончим. Я коротко кивнула, рассматривая непривычно белые стены домов, среди которых ярко и чётко выделялись те строения, что предстояло ещё доделать. «Здесь больше, чем три», — заметила я, указывая на тёмные стены. «Это не жилые дома, ваше высочество». «Хм. Их было немного». И некоторые совсем в плохом состоянии, с тёмными провалами окон и без дверей, но стены стояли. Когда закончите с жилыми, эти также утеплить и проверить несущие балки, чтобы не было неожиданностей, когда займёмся крышами, решила я, пока не знала, для чего мне это надо, обернувшись к своей правой руке, уточнила. "Кури, слышал?" Мужик кивнул и вернулся к своим спискам. А я, сопровождаемая Полли, Матушкой Сью и Чушу, пошла по дворам смотреть, как идут дела. Мне решительно не нравилось, что деревня не огорожена, а стоит просто на небольшом возвышении, доступная со всех сторон и продуваемая ветрами. Здесь водятся волки. Почему-то меня больше пугали именно эти создания, а не люди. Казалось, что один разбойник не так опасен, как стая голодных волков. Да, моя принцесса. Это звалось матушка Сю. В прошлую зиму их почти не было, снега было немного, а до этого стая приходила очень большая, восемь коров задрали. Осмотревшись, я как-то запоздало отметила, что рогатых тёлок на лугу чуть ниже деревни пасётся от силы пять. Для такого числа людей это было как-то совсем грустно. А сколько их сейчас в деревне? этого я не знаю, ваше высочество, покачала головой старуха вместе со мной, разглядывая долину. Кури проводил описи имущества, так что вернее будет спросить у него. Я только кивнула. Ясно, что люди живут совсем бедно, но как я не подумала о том, что у них не только нет денег на материалы, но и на скот. Сколько коров закупили для поместья? За списками зерна и угля я как-то совсем не помнила, сколько мы хотели приобрести. «Три, Ваше Высочество», отозвалась Полли, которая отвечала за мое благополучие. «Полли, одну корову отдать в деревню, так, чтобы все семьи, у которых нет скотины, по очереди могли брать ее молоко. Скажи старости, что я так распорядилась. Нам не вырастить детей без молока и сыра». Грустно произнесла я, следя за стайкой малышей, что прятались за стеной ближайшего дома, наблюдая за нами. Нет, без молока у детей будут слабые кости и маленький рост, не будет сил. Нужно как-то решить этот вопрос иначе, но в голову пока не шли идеи. Но стоило прикрыть глаза, как тут же возникали, словно видимые воочию, серые глаза. А если построить хлеб Вобщи для деревни, тихо пробормотала я, медленно идя по улице. Дворы были отделены весьма условно. За каждым домом имелся небольшой огород, но поле ниже в долине, то, что принадлежало поместью, было засеено целиком и обещало неплохой урожай местного зерна. Матушка Сю утверждала, что оно не хуже того, что я привезла с обозом, и что пока ещё кормила моих людей. Но на всякий случай, не надеясь на погоду, я приказала закупить на ярмарке несколько мешков того, что было привычно. Кто знает, как решат поступить боги. В голове всё крутилась мысль, что так оставлять нельзя. Тут же вспомнилось небольшое поселение, принадлежащее герцогона Зарату. Высокие стены, крепкие ворота. Да, те люди жили близко к границе с Мироном и были зажаты между скалистых отрогов. Но всё же это не причина оставлять доступ к домам открытым со всех сторон. Вторая деревня, до которой было почти день пути, стояла выше, прижатая к горе, и там ситуация не была сильно лучше, но всё же у людей имелся какой-то частокол, способный защитить от чужого присутствия. Нужно было только поправить ворота, которые покосились и не закрывались уже года 3, судя по тому, как их оплели травы. Кури махнув рукавом, от чего красная лёгкая ткань взметнулась, я поманила своего советника ближе. Сложив в большую шкатулку расписки, полученные от местных жителей, мужчина быстро подошёл ко мне, чуть склонив голову в ожидании приказа. Как думаешь, из того материала, что мы взяли для стен, можно будет поставить ограду вокруг деревни? Кури призадумался, оглядывая дома. Можно попробовать, ваше высочество, Но работа долгая и сомнительная, так что я бы советовала наперво закончить с крышами. И во многих домах нет окон. Я об этом думала. Бумаги в поместье много, её нужно только промаслить, и можно будет закрыть проёмы. Стекло пока нам не по карману, кивнула я. Кури был прав. Если со стеной что-то не выгорит, люди могут просто потратить на это месяцы труда, так и не получив результат. Мы прошли ещё немного, туда, где дорога опускалась, и по левую сторону от неё находился большой каменный колодец. Хорошо. Тогда отметь это на потом. И думаю, нужно поставить общий хлев. Здесь много семей, у которых нет даже коровы. Вы хотите сделать общее стадо? Тихо уточнил мужчина, глядя на людей вокруг, словно мы обсуждали какую-то государственную тайну. Не зная, насколько это принято в этой местности, я только кивнула. «Это сложно сделать, моя принцесса. Ни чья корова, ни чья ответственность. Нужно все равно будет назначить того, кто станет смотреть за животными, иначе это все напрасно. Тогда выберем кого-то без дела и поставим на присмотр за скотиной. Пожалуй, я плечами больше тревожусь о том, что волки зимой могут полакомиться за мой счет». Разговаривать больше не хотелось. Голова и так пухла от постоянных мыслей, как помочь этим бедным во всех смыслах людям. Желание облагодетельствовать всех резко прибавилось пониманием, что каждый спасает себя сам, а я могу только указать путь, чтобы потом не пожалеть обо всём. Выйдя за пределы деревни между несколькими домами, я глубоко вдохнула чистый воздух. До начала сезона дождей ещё было довольно много времени. Погода стояла по-летнему жаркой и солнечной, но внутри всё же присутствовало какое-то беспокойство. Глядя на зелёную долину, укрытую между высоких отрогов, на дорогу, что серой змеёй велась в три стороны от деревни, я вдруг поёжилась от холодного порыва ветра. Резко обернувшись туда, куда вела дорога на Мирон, я всё всматривалась и всматривалась в горизонт. Там не могло быть никого. Посол отбыл не дальше декады назад и ещё даже не достиг столицы. Но понимание, что мне всё же предстоит воевать за свою свободу, окатило холодной волной. Но я не отступлю. Сальватор, ведомый слухами и обрывочными данными, мы, пополнив запасы, двинулись в ту сторону, где мог находиться Мигель. Кузен был достаточно аккуратен, чтобы всё же избежать погони людей графа и укрыться, но и мы не знали, насколько целеустремлёнными оказались преследователи. То, что у Мигеля была небольшая фора и две лошади, конечно, должно было увеличить его шансы, но уверенности не было, так как кузен всё же не приехал в Камбер, мы на другой день после моей неожиданной встречи с Полли двинулись к следующей точке. Информации, собранной на данный момент, у нас было достаточно, чтобы вздернуть Доа три раза подряд, но это было всё же не совсем то, чего добивался наследный принц. Ол, если я правильно понял, мечтал не просто лишить графа жизни, а стереть саму память о каком-либо благородстве этого рода. Но это было только моё предположение, и действовать дальше самостоятельно мы не могли, чтобы не испортить всё остальное. требовалось отыскать Мигеля и всё же дождаться распоряжений сверху. Наш небольшой отряд выехал из Камбера поздним вечером, унося меня подальше от прекрасной девушки с чёрными как ночь глазами. Ни одна нежная особа не вызывала во мне до этого подобных мыслей, но сейчас я очень жалел, что вопросы всё ещё не решены, и принц Ол посчитал наши заслуги недостаточно весомыми, чтобы восстановить честь семьи. Но в этот раз Если мы всё сделаем как надо, даже этот хитрец со светлыми глазами, который в скором времени должен получить корону Конунга, не сможет возразить. Та взрывоопасная пыль, которую мы обнаружили, самый весомый аргумент в любых спорах. Нужно только верно разыграть карты. Двигаясь под светом звёзд едва рассеивающим темноту безлунной ночи, я всё рассматривал варианты, при которых Полли могла бы стать моей женщиной. Но и так и эдак выходило, что при её статусе брак — единственный возможный путь. Придворная дама красной злючки никогда не согласится ни на что другое. Да и её покровительница, судя по слухам, та ещё оригиналка. Если хоть часть историй о принцессе, что нам наплели в уши в Камбере, окажется правдой, то с её высочества станется просто вздёрнуть меня на дубе, если я обижу Полли неприличным предложением. А это означало, что мне нужно не просто восстановить честь семьи, но и получить весьма приличную награду, чтобы явиться к принцессе с подобной просьбой. «Что-то ты необычайно молчалив, кузен», — фыркнул Уга через какое-то время после того, как мы сменили голуб на лёгкий шаг, давая лошадям отдых. «Не ранило ли тебя сильнее тем заклятием, чем нам показалось?» «Глупости. Я совершенно оправился». пожал я плечом, все еще вспоминая тот аромат яблок и пряностей, которым меня окутало на ярмарке, стоило приблизиться к Полли. «Ой, Ли!» — не отставал от Уга и Хорхе, направив своего коня чуть вперед, чтобы мы сравнялись. «Сдается мне, кузен, ты ранен в самое сердце!» Подобные чары встречаются нам не в первый раз. Недовольно рыкнул я, Так и не придумав, как ещё можно за короткий срок увеличить список собственных заслуг перед короной. Так что я уж точно знаю, до какой степени они сохранились в моём теле. О, друг, но мне кажется, дело не совсем в тех пролизующих чарах, о которых думаешь ты, нарочито задумчиво произнёс Уга, глядя на звёзды, от чего его конь начал немного горцевать, реагируя на натянутые поводья. Да, Нам кажется, тебя ранила в сердце красавица с чёрными глазами и алыми губами, та, у которой во взгляде искры. Скрятчево, нагнувшись ко мне, произнёс Хорхе. Кузен резко отшатнулся, избегая моей затрещины, вынуждая коня отступить с дороги в высокую траву и недовольно фыркнуть. Подсматривали? Тихо с угрозой спросил я, больше переживая за честную девушку, чем за шутки друзей. Да ты особо и не прятался, уже нормальным голосом произнёс Уго. Потому мы и заговорили об этом. Слишком ты уж на неё отвлёкся, Сальватор, раз даже нас не заметил. Девушка, конечно, прекрасная, как летняя ночь, но всё же не стоило так открыто миловаться. Не замечал за тобой подобной беспечности. Это та девушка, что нашла меня у водопада, нехотя признался я. Полли из свиты Красной принцессы. — припомнил Хорхе. Она тихо подтвердил. — Красивая, — признался Уга. — Очень. И явно благородной крови. Забыл бы ты о ней, друг. Таким дамам подавай кортеж из сотни человек и князя в сватах. Не осилим. — Сам знаю. Вгрюмо, не в силах сдержать раздражение, произнес я, пуская коня голубом. — Все знаю. Но что же делать? — Я не знаю. И если запахи яблок и специй преследуют даже во сне, если то и дело покалывает пальцы от ощущения тёплой, нежной кожи под руками. Как же быть? Ветер бил в лицо, бледные звёзды сияли над головой бессчётной россыпью искр, а я мчался в сторону столицы, всё дальше от того места, где, кажется, забыл своё сердце, не видя пути, по которому его можно было бы вернуть. Впрочем, приличная девица с кривыми ногами, кое их полно в любом большом городе, может и смогла бы избавить меня от тоски. Нужно только найти хороший притон. Слишком давно мы не были с женщинами, вот в голову и лезут всякие мысли, не дающие сосредоточиться на деле. Женщина с кривыми ногами. Так называли куртизанок марки. Но всё же, откуда-то из глубины к горлу подкатывала тошнота. Стоило подумать о девице, обслуживающей сотни вояк, что квартируется у городов, сложно было даже поставить рядом одну подобную леди и Полли, воплощающую собой и чистоту, и гордость. Хлестнув коня по бокам, заставляя его скакать всё быстрее, я зло выругался. Избавиться от запаха яблок оказалось куда сложнее, чем мне это казалось.